Глава шестая. «Вы абсолютно уверены в словах Хаста?» Директор повернулся от монитора в сторону визитера. «Да, сэр. Он, несмотря ни на что, так и остался обычным морпехом. Чуть более умным — возможно. Более удачливым и сообразительным — не стану возражать. Но интриган из него...» Бернс покачал головой. «Не тот склад ума, сэр». «Как знать», — поджал губы хозяин кабинета. «Он, на мой взгляд, слишком уж вжился в роль русского мафиоза. Общался с ним, когда был в Москве. Что бы ни говорили на этот счет всякие там умники, а это неминуемо влияет на человека». «В Москве, сэр, с вашего позволения, это были не мафиозо, детективы». «Один черт», — махнул рукой директор. Имея дело с русскими, невозможно быть уверенным до конца ни в чем. Это мастера перевоплощения. Порой мне кажется, что они и в самом деле живут двойной, а то и тройной жизнью постоянно. Хаст дважды остался жив, тактично заметил гость. Уцелел в таких обстоятельствах, когда шансов на это не имелось вовсе. Такой человек, он может быть нам полезен. Да. Откинулся на спинку кресла директор. «Я помню. Вам это не показалось странным? Мы тщательно расследовали все нештатные ситуации, когда Хаст в той или иной мере подвергался риску. Не только у нас. Сделали запрос и в корпус». «И что же вам удалось установить?» «Он, несомненно, грамотный и умелый боец. Молниеносная реакция и способность нестандартно мыслить». Такое сочетание встречается не так-то уж и часто. Да и в последнем случае все же лежало почти на виду. Эту самую видеозапись просмотрело великое множество народу. Но только наш Морпех обратил внимание на промелькнувшую тень. Полторы секунды. Тень, мелькнувшая где-то на заднем плане, пожал плечами хозяин кабинета. Нет, я ничуть не оправдываю полицейских. Но должен же был кто-то и на это внимание обратить. Подобных случаев, сэр, в их практике до сей поры не встречалось. Никто еще не использовал дроны в гангстерских разборках. «Сомнительное первенство, вам не кажется?» — усмехнулся директор. «Я бы предпочел прочитать об этом в полицейской сводке откуда-нибудь из Нью-Джерси или Гарлема, с Ближнего Востока, наконец, но не в связи с нашими сотрудниками». Он побарабанил пальцами по столу. «Хорошо. Что делает этот ваш морпех сейчас? «Стреляет в тире, сэр. Уже третий день. Ему не было дано никаких указаний. Я сделал это совершенно сознательно. В рабочий кабинет он тоже не может попасть. Коды доступа изменены. Командование базы тоже никак его не задействует. На этот счет есть специальное распоряжение. Он вполне мог бы загулять с девицами или нарезаться в хлам в ближайшем баре. Никто не стал бы этому препятствовать. Но сами видите. А он пользуется успехом у девушек. «Да, сэр, мы знаем по меньшей мере троих, с кем он проводил свободное время. Их отзывы о нем вполне благожелательны. Ни скуп, не извращенец. И вообще выгодный клиент. Такое сочетание качеств, да в настоящее-то время, это раньше послужило бы на благо карьеры. А сейчас, усмехнулся директор, выгоднее было бы считаться каким-нибудь извращенцем, Это успокоило бы многих. Мол, ты такой же, как и все прочие, тебя можно не опасаться. — Увы, сэр, — кивнул Бернс, — времена меняются. И не всегда в лучшем смысле, к сожалению. — Ладно, задействуйте Хаста в работе. Надеюсь, никакие сентиментальные чувства по отношению к бывшим сослуживцам не станут для него серьезным препятствием в случае необходимости. — Это машина для убийства, сэр. В «Мафии» таких людей называют торпедами. Им достаточно лишь указать на цель, а все прочее они сделают самостоятельно. Но в данном случае эта торпеда умная и в известной мере изобретательная. Какие-либо чувства ей недоступны. Не та программа в нее заложена. Что ж, такие люди тоже нужны. Они могут быть весьма полезными в известных ситуациях. В какой мере я могу знакомить его с результатами наших расследований? В любой, насколько сочтете нужным. В конце концов, несчастных случаев никто ведь не отменял? При необходимости, разумеется. Следует ли мне официально зачислить Хастов в штат отдела внутренних расследований, как сотрудника отдела с правом проведения расследования? Директор покачался в кресле, отрицательно покачал головой. «Нет. Я вполне допускаю ситуацию, что ему придется общаться со своими бывшими товарищами, и они гораздо охотнее станут разговаривать со своим коллегой, нежели с офицером спецотдела. Более того, я бы вбросил некий намек на то, что Джон, скажем так, залез не в свою корзинку, поторопился, резко с кем-то поспорил, и его выводы вызвали определенное неудовольствие руководства». Ситуация в данном случае получается весьма интересная. Определенная фронта по отношению к руководству всегда имеет место быть. И мы тут не исключение. Сыграем на этих нюансах. Это может дать совершенно неожиданный результат. А вот Лейбана надо поощрить. Но ведь он же ничего так и не отыскал. Да, потому что действовал по стандартной методике расследования. которую прекрасно знают и наши оппоненты. Не буду сильно удивлен, если они уже успели ознакомиться с его выводами. Пусть и далее пребывают в благостном неведении. «И прозевают Хаста», — понимающий кивнул Бернс. «Именно. Да и действовать он ведь будет не в одиночку». Эта встреча, на первый взгляд, выглядела совершенно случайной. Ну, заехал человек на мойку. Машину помыть. Поставил ее в бокс, а сам устроился в комнате для клиентов кофе попить. И ничего удивительного в том, что сел напротив еще одного ожидающего. Мало ли. Да еще и телевизор надрывался изо всех сил. На экране кривлялся очередной певец. Шла трансляция какого-то рэп батла Так что уже с трех-четырех шагов было невозможно разобрать ни одного слова из тех, которыми невзначай перебросились оба посетителя. Это были люди умные и вполне современные, прекрасно понимавшие, что любое сказанное в телефон слово, любая заметка в мессенджере, не говоря уж об электронной почте или, боже упаси, обычном письме, всегда и везде оставляет след, который может неожиданно всплыть в самый неподходящий момент. Ну а согласно закону сохранения энергии, как говорят ученые-умники, если что-то всплывает, то что-то неизбежно и тонет. Ити же ко дну никто из присутствующих явно не собирался. Расследование зашло в тупик, как и все предыдущие. Так не может долго продолжаться. Рано или поздно, но они что-то нащупают. «Уже нащупали», — кивнул первый из собеседников. Они подозревают кого-то из снайперов. Наша уловка сработала. И Бэронс поверил. Агрессивная лесбиянка и активный критик существующих порядков можно выбирать любого. У каждого из них есть повод для недовольства системой. На кого бы они не обратили внимание, это займет достаточно долгое время. Насколько долгое? Пару месяцев точно займет. Второй собеседник удовлетворенно кивнул. Этого вполне достаточно. Большая часть средств уже на руках, и мы можем начать операцию в любой момент. Нужна еще наличка. Доллары, евро у нас вполне достаточно, а вот доллары нужны. Через 10 дней намечается еще одна операция. На секунду призадумался первый собеседник. Мы можем успеть. Действуйте. И на этом. Все. Ложитесь на дно. Понял вас. Мы все сделаем.